Глава 17. Рабочее движение в 60-е 80 годы XIX века. Распространение марксизма в России. Страницы 277-290. Параграф 1. Положение и борьба пролетариата в 60-е и 70 годы. Формирование пролетариата, положение рабочих. Пореформенная эпоха стала временем полного вытеснения мануфактурного производства крупной машинной индустрии. Рост крупной машинной индустрии вел к созданию особого класса общества – постоянных кадровых потомственных пролетариев, чьи интересы находились в непримиримом антагонизме с интересами предпринимателей-капиталистов. Ученый-статистик Ф. Ф. Эрисман, исследовавший 80-е годы положения рабочих московской губернии, писал, что кавычки «предельные и ткацкие отделения наших мануфактур выработали тип настоящего фабричного рабочего, часто родившегося на фабрике, выросшего в фабричных казармах, с ранних лет поступившего в качестве рабочего в фабричные мастерские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 а вместе с тем и массовое обобществление труда капитализма. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 3, страница 455. Условия труда и быта рабочих в России были невероятно тяжелыми. Аграрное перенаселение и наличие огромной резервной армии труда обусловливали дешевизну рабочей силы. Продолжительность рабочего дня в 1860-70 годах не регламентировалась и составляла в среднем 13-14 часов. В текстильной промышленности рабочий день длился 14-15 часов, а на некоторых фабриках до 17 часов. В 1877 году в своей знаменитой речи на суде рабочий Петр Алексеев обличал 17-часовой дневной труд и едва можно выработать 40 копеек. Это ужасно. Широко распространены были сверхурочные работы, труд в праздничные и выходные дни. Представители государственной санитарной инспекции признавали, что продолжительность рабочего дня в промышленности со времени крепостного права не только не сократилась, но даже выросла. Женщины и дети также работали по 12-14 часов. В отдельных отраслях обрабатывающей промышленности доля женского и детского труда доходила до 46%. На некоторых фабриках табачных, бумажных, несовершеннолетние составляли до половины общего числа работавших. За свой труд дети получали половину, а порой и треть заработной платы взрослого рабочего. Высок был процент детского травматизма, нередки были смертные случаи. В высшей степени типичную картину рисовал в своей речи П.А. Алексеев. Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени от непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Десяти лет мальчишками нас стараются проводить с хлеба долой на заработки». В 1882 году правительство приняло закон о малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах, который регламентировал детский труд, ограничивал продолжительность рабочего дня детей, запрещал их использование наряде ряде вредных производств, намечал меры по охране труда. Закон 1882 года, как и последующие правительственные меры, носил половинчатый характер, в принципе, допускал детский труд. Страница 278. На практике фабриканты обходили и те ограничения, которые содержались в законах. Заработная плата рабочих, главное, а часто единственное средство к существованию, была чрезвычайно низкой. В книге о положении рабочих в конце 80-х годов санитарный инспектор Е. М. Дементьев признавал, что заработная плата русского рабочего, кавычки, есть минимум, обеспечивающий от голода, когда заработок дает только возможность существовать полуживотной жизнью. Кавычки закрыты. В капиталистической России абсолютное и относительное обнищание пролетариата происходило быстрыми темпами. В 1860-80-м годах реальная заработная плата, по подсчетам тогдашних экономистов, неуклонно снижалась. Четверть века спустя, после отмены крепостного права, она была ниже, чем накануне реформы. Рабочие страдали от штрафов, которые достигали 25 и даже 40% заработка. Им приходилось платить за жилье, за продукты, которые они обязаны были брать в фабричной лавке по ценам, часто превышавшим рыночные. Предприниматели с полным пренебрежением относились к условиям труда и быта рабочих. Фабричные помещения, оборудованные, технологии не отвечали элементарным санитарно-техническим нормам. Техника безопасности не соблюдалась исследователь фабричного быта московской губернии буржуазный экономист и и янджул писал кавычки недостаточное ограждение механизмов огнеопасность многих фабричных построек отсутствие правильного удаления отбросов и вообще недостаточность мер к устранению вредных условий производства все это влечет за собой сильную болезненность рабочих и частый с случай несчастий на фабриках сколько-нибудь точной регистрации которых почти нигде не существует. Медицинская помощь на большинстве фабрик фиктивна, кавычки закрыты. Подавляющее большинство рабочих не имело своего жилья, они снимали углы и койки, жили в перенаселенных фабричных бараках, в рабочих помещениях. В середине 80-х годов Правительство проектировало даже издание закона о воспрещении жилья рабочих в помещениях для работы. Начало стачечной работы. Невыносимые условия жизни, полное бесправие заставляли российский пролетариат вступить на путь борьбы за улучшение своего положения. Первые выступления рабочих против капиталистов носили неорганизованный характер. В 60 годы преобладали пассивные формы сопротивления. Рабочие подавали прошение администрации фабрик и царским властям, бежали с заводов. Но уже в эти годы началось стачечное движение, то есть специфически пролетарская форма борьбы. С 1861 по 1869 год в России произошло 63 стачки с общим числом стачечников 30 тысяч человек. Рабочие разрушали фабричное оборудование, поджигали фабрики и сбивали представителей администрации. Такие стачки Ленин назвал «примитивными бунтами», но даже эти «бунты» кавычки выражали уже собой некоторое пробуждение сознательности. Рабочие теряли исконную веру в незыблемость давящих их порядков, начинали чувствовать необходимость коллективного отпора и решительно порывали с рабской покорностью перед начальством. Но это было все же гораздо более проявлением отчаяния и мести, чем борьбой. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 6, страница 30. Новый этап рабочего движения в России начался с 70-х годов. В эти годы заметно возросло число стачек и волнений рабочих промышленных предприятий. Оставаясь, как правило, стихийным и разрозненным, стачечное движение приобретало порой наступательный характер. Рабочие оказывали сопротивление полиции, силой освобождали арестованных товарищей. Около половины стачек было связано с требованием повышения заработной платы. Крупным выступлением пролетариата стала стачка на Невской бумагопредельной фабрике в Петербурге в мае 1870 года. Началась она по инициативе 63 предельщиков, потребовавших увеличение заработной платы. Страница 279. Отказ администрации привел к забастовке всех 800 рабочих фабрики. Власти не смогли усмирить рабочих и передали дело в суд, рассчитывая скорой расправой пресечь самоуправное домогательство со стороны рабочих. На суде выявилась столь мрачная картина эксплуатации рабочих на Невской бумагопредельни, что приговоры оказались минимальными. Четверо зачинщиков были приговорены к семи дням ареста, а остальные активные стачечники к 3 дням. Александр II остался недоволен мягким приговором. На докладе о суде он написал «Весьма слабо». В административном порядке руководители рабочих были высланы на родину, в деревню. Стачка из Невской бумагопредельни освещалась всей буржуазной прессой. Газета «Новое время» писала «И у нас случилась стачка, и нас не оберег Бог», либеральные русские ведомости констатировали. Рабочие стачки – явление еще новые в России, и в таких размерах, как стачка невских рабочих, можно сказать, небывалое. Но где бы они ни проявлялись, причина стачек всегда одна и та же – недостаточность вознаграждения рабочего фабрикантом. Кавычки закрыты. Рабочее движение вызывало беспокойство в правительственных кругах. Правительство под впечатлением стачки на Невской бумагопредельни разослало губернаторам секретный циркуляр, в котором рекомендовалось в случае стачки не доводить дело до суда, а в административном порядке высылать активных стачечников в отдаленные губернии. В августе 1872 года началась стачка на Клингольмской мануфактуре в Нарве. Общее число стачечников русских и эстонцев достигло 6 тысяч. Против рабочих были посланы из Петербурга два полка. Администрация, частично удовлетворив требования рабочих, добилась прекращения стачки. Зачинщики были преданы суду. 27 человек приговорили к каторжным работам, отправили в арестантские роты в тюрьму. Стачки происходили и в других районах Российской империи. В Центрально-промышленном районе Идущая роль принадлежала рабочим текстильщикам, в Петербурге – металлистам, на Украине – рабочим сахарной промышленности. в среде передовых русских рабочих рано определилось стремление к знаниям, к осмыслению причин своего тяжелого положения. Народнический публицист В. В. Берви-Флеровский флюровский Автор работы «Положение рабочего класса в России» 1869 год отмечал, как невелики страдания промышленной России, а все-таки это самая цивилизованная часть нашего Отечества. Нигде рабочий не отличается в такой степени умственным и нравственным развитием. Отдельные рабочие были связаны с народническими кружками и организациями, с кружком москвичей, с землей и волей и народной волей». В Казанской демонстрации 6 декабря 1876 года наряду с народниками участвовали и передовые рабочие. Трое из них, в том числе Яков Потапов, поднявший Красное знамя, были заточены в монастырь. Участие рабочих в Казанской демонстрации знаменовало, как подчеркивалось в одной революционной статье, «начало активного вмешательства нового, необыкновенно важного элемента в ход политической жизни России, а именно начало сознательного участия русского рабочего класса в движениях этой жизни». В 70-е годы из среды рабочих выделились настоящие вожаки-революционеры Петр Алексеев, Виктор Обнорский, Петр Моисеенко, Степан Халтурин, которые оставили заметный след в революционном движении. Речь Алексеева на процессе 50-ти, 1877 год, в виде листовки расходилась среди рабочих Москвы, Петербурга, Варшавы, Урала, Сибири, Кавказа. Спустя десятилетия, в 90-е годы, эта речь по признанию полиции служила излюбленным орудием пропаганды русских революционеров.